Никс, ты что-то чуешь, командир? Есть признаки того, что они именно в этом квартале? Мы, кроме двух шерстинок, медоедки и трех волос, тут ничего не нашли. Песец затруднялся объяснить, почему не может перейти на другую сторону дороги. Будто поводок натягивался и давил на шею, как у цепного пса. Не зря он никогда не мечтал об истине. Это оказалась та еще головная боль. Причем бесит не то, что тебя взяли за бубенчики, а то, что она не рядом. Чертовы инстинкты. Разум говорил, что это все зов, что это вся тяга на животном уровне. Но бороться с этим было просто бессмысленно. Головой он понимал, что прочесал в этом квартале все. Но тело отказывалось уходить. Зверь был готов рыть носом землю именно тут. Что тут за организация? Есть наши? Кто может прикрыть медоедку? — Командир! Командир! — раздалось с крыши. «Сюда — Сюда! Если Захар кричит, забыв про телефона, и принцип наименьшего привлечения внимания, значит что-то серьезное. На трехэтажное здание писец влетел будто на крыльях, вылез через чердак первым и быстро нашел глазами Захара, разгребающего кучу снега. «Тут конг, — Тут майконг, командир! Писец тут же оказался рядом, стряхивая снег с лежавшего саванного лиса. Что оборотень еще жив, было понятно только по чуть растопленному снегу у морды. Само же тело было ледяным, почти окоченевшим. Никс не издавал ни звука. Так всегда бывало, когда он полностью сосредотачивался на задаче или слишком переживал. Команда собралась вокруг. Один из членов команды уже звонил в логово Лис, чтобы предупредить, что они привезут Майконга. Песец еще в течение пяти секунд оценивал состояние друга и понял. «Мы не довезем его до логова. Смотри, что есть ближе. Я слышал, тут недалеко есть частная клиника экстренной помощи оборотням. Дорогая, как крыло Боинга. Где?» Песец скачал на ноги, держа в руках саванного лиса. Тот был пугающий тверд, едва дышал, будто находился в литаргическом сне. На членов команды было больно смотреть, за товарища все переживали больше, чем за себя. Кто его так? Внешних травм нет, но это в нашем случае ни о чем не говорит, сами знаете. Никс уже спешил вниз. Где клиника? На соседней улице я буду показывать путь. Захар с телефоном в руках обогнал Никса, и команда побежала так, будто у них пятки горят. Двери клиники не успели распахнуться, как отряд просто снес их перед своим командиром. Гепардиха на ресепшене от внезапности чуть не пустилась на утек, но потом увидела раненого на руках песца и спросила. «Насколько срочно нужна помощь?» «Еще вчера», — выдохнул Никс, и девушка нажала на какую-то кнопку под столом. По клинике прокатился звук раската грома.